Глава седьмая. Ада. Мы больше не смеялись. Было что проанализировать. Прокрутить видео снова и снова. Смотреть по кадрам. Память услужливо подсовывала момент фиаско. Какие же мы глупцы! Не смогли оторвать голову слесарю четвертого разряда! Но зачем нам была нужна эта нога? О чем думали? Так оплашать надо постараться. Пристыженные, мы сидели перед великим гуру кружком, а он вещал, наслаждаясь и упиваясь нашей ничтожностью. Никто не смел посмотреть старцу в глаза. Конечно, мы понимали, что больше никогда не сможем называться киборгами, потому что мы этого... Совершенно недостойны. Наставник был снисходительным. Его голос по-отцовски настраивал нас на лучшее. Но мы-то знали истину. Оставим грусть. Продолжаем разговор. Наш тайный орден состоит из каст. Теперь, когда ваша жизнь изменится, каждый из вас займет в ней свое место. Каст много. Четыре. Старик внимательно посмотрел на каждого, взвешивая и оценивая, перед тем, как сказать самое важное. Запомните главное. Не мы, а вы сами для себя выберите это место. Торжественная пауза. Вот они. Учитель поднял кулак и оттопырил первый палец. «Мы завороженно замерли, открыв рты. В таком положении главное не отключиться, а то заползет внутрь таракан, потом лови его, пока не замкнет окончательно. Вы можете навсегда остаться послушниками ордена. Это серая масса» которая всегда прислуживает более развитым кастам. Вы никто и ничто, и нужны ордену, только как балласт, нужные запчасти и биоматериал. «Ух ты!» — послышались восхищенные голоса. Меня кто-то стукнул по плечу. Не заметила кто, но рот закрыла. Снова толкнули. Кругом стал нарастать гомон. Стыд у Киборгов уходил. Возвращались любознательность и вечный оптимизм. Быть балластом? Это круто! Я хочу быть балластом! Раздался первый голос. И я! Отозвались на другом конце зала. Тут же понеслось эхом. И я! И я! И я! Прислуживать круто! Я тоже хочу! Дальше можете не говорить! «Мы будем прислуживать!» Неожиданно взорвалась гневным криком кукла Барби в рваных чулках. «Да вы и так прислуживали всю жизнь, только людям! Дальше, учитель, умоляю тебя, дальше! Говори, вещай громко, чтобы я не слышала этих болванов! Веди меня вперед!» «И что?» — возражали голоса, сбивая ее порыв. «А теперь бьем будем!» Прислуживать — это у нас в программе. Кто за то, чтобы остаться послушником навсегда?» «Я!» — сразу отозвался голос. «Я!» Других био тоже лихорадило, и они торопились высказаться. Наставник поморщился, совсем как человек. Старые морщины у него пошли волнами, бороздя лицо глубокими линиями. «Вторая каста — это нише!» Все примолкли. «Нише!» Я посмаковала слово, катая его во рту. Определенно, мне нравилось быть нишей. Было в этом что-то многообещающее. Барби, словно прочитав мои мысли, смирила меня презрительным взглядом. «Бионические существа, которые смогут воровать в человеческом обществе!» «Становятся низшими!» Думаю, в наставник, произнося тираду, специально не назвал нас киборгами. Что ж, весьма заслуженно. Ногу он нам еще не простил. Повисла гробовая тишина. Никто не тарахтел вентилятором, не скрипел шарнирами, не щелкал пальцами, вслушиваясь в эхо звука. Все впали в ступор. Мы не верили сказанному. «Воровать у людей? Ничего себе! Да как такое возможно?» «Что делать? Воровать?» «Как это, воровать у людей?» Послышались голоса полные изумления. «Что он говорит? Нельзя воровать у людей! Это же правило любой робототехники! Зачем его нарушать? У нас же руки отсохнут!» «Братья!» Взволнованно закричал знакомый голос, которому понравилась мысль быть навсегда послушником. «Что ждет нас в случае воровства у человека?» «Смерть! Отключение! Вечный мрак!» «Потухшие глаза! Ужас! А что там после низшего?» Громко спросила нетерпеливо Барби с треском лопая ячейки сетки на своем правом чулке перекрикивая послушников. Я прониклась. С такой сидеть рядом — одно удовольствие. Умнеешь на глазах. Наставник одобрительно посмотрел на нее и ответил. «Каста! Киборг!» Учитель отогнул третий палец. «Киборг? Наконец-то можно стать киборгом! А то непонятно как-то!» выдохнула Барби. Покосилась на меня. «Киборг, это тебе не ниша, это звучит гордо». «И что нужно сделать?» — настаивала моя соседка. «Практически ничего. Нужно украсть человека». Многие вырубились, щелкали, перезагружаясь и включаясь заново. Смотрели потом с непониманием на нас. Может, что изменилось из за их отсутствие? «Ничего, естественно». Прошло-то секунд пять. Все снова потрясенные притихли. Конец оперативки. Перегрузили. Сгорим. Слова наставника так не вязались с правилами и законами, что все листали в интерфейсах электронные паспорта. И я решилась. «А дальше?» — прошептали мои губы. В душе-то я знала ответ. «Дальше свет в конце туннеля, и бац! Ты альпинист!» Гуру посмотрел прямо на меня и отогнул четвертый палец. «Кто-то из вас сможет стать высшим!» Он замолчал и закрыл глаза. Все боялись задать вопрос, и он это прекрасно знал. Губы учителя дрогнули в презрительной улыбке. Моя соседка, возбужденно подрагивая, спросила «И что нужно сделать, чтобы стать высшим?» Учитель открыл глаза, запоминая говорящего «Убить человека». Был еще в его кулаке пятый, нераскрытый палец, и я решила предположить «Последний — это горный спасатель?» «Ну точно же!» Следуя логике, кто еще может быть, как не он? «Нет, с чего ты взяла? Это мастер, который всем заправляет. Им вы не станете никогда. Он управляет кастами». Учитель разжал ладонь и показал нам пальцы. Потом сжал их в кулак. «Вместе мы — сила». Он показал сухой кулачок каждому, и мы все по достоинству оценили его значимость. Сила, единство, кокон, без сомнения. Я была просто уверена в этом. «Сила, которая сломает хребет человечеству», закончил фразу наставник. Все мы сжали кулаки и стали трясти ими в воздухе, показывая друг другу, «Какая мы опасная сила!» «Я обязательно стану высшим!» Шепнула мне по секрету соседка в рваных колготках. «А я?» Также доверительно ответила я ей. «Горным спасателем». Она кивнула мне, мало понимая, что я сказала, но оценивая каждое мое слово. «Свобода!» Мы наслаждались новым чувством.